Глава двадцать пятая. «Оль, вот-то где!» Татья плюхнулась рядом и чмокнула меня в щеку. «Ну, рассказывай». «Что рассказывать?» В другой раз я бы поставила ее на место, но сейчас мое внимание целиком и полностью было сосредоточено на неестественно суетливом поведении Польки. «Все!» услышала я, но не отреагировала. А все потому, что Полька, отойдя к окну, перед этим еще раз найдя шефца глазами, Стало что-то быстро набирать в телефоне. Я метнулась взглядом к нему и замерла, когда он полез в карман за своим гаджетом. Глянул на экран и убрал его на место. «Оля, так это правда?» — наседала Танька. «Что? Все мои мысли сейчас были направлены на этих двоих. Что происходит? Что она ему написала?» «Ну, что ты от Карманова ушла?» «Ага». Тем временем Полька, взмахнув белой гривой, стала подниматься по лестнице, ведущей из зала прямо на третий этаж. Она поднималась не спеша, эффектно виляя бедрами, обтянутыми черной тканью платья. А шефц на нее смотрел. Я, не дыша, наблюдала за ним. Ничего в его расслабленной позе не говорило о том, что он собирается пойти за ней. Мне удалось выдохнуть. Но, как оказалось, рано. Выждав три минуты, он извинился перед пожилым собеседником и направился к лестнице. Кровь хлынула мне в голову. Я ведь не ревную. Конечно, нет. Я просто в ярости. За каким хреном он притащил меня сюда? Еще раз указать мне на мое место? Выставить посмешищем в глазах людей? — Оля, ты куда? — татя вцепилась в мою руку, когда я уже соскочила, чтобы догнать его. Я оглянулась на нее, но что сказать ей не нашлась. Мысли метались в голове, как мячики в пинг-понге. Он сейчас будет там с ней трахаться, а я, как верная собачонка, буду ждать его на диване. Нет уж, милый. Вырвав свою руку из Танькиной клешни, расталкивая людей локтями, решительным шагом направилась к лестнице. На меня оглядывались, пошли шепотки. Плевать, внутри клокотала такая злость, что я была готова устроить прилюдный скандал. Когда я подошла к лестнице, прямо передо мной материализовался бритоголвой амбал я узнала его видела в доме швеции перед отъездом ольга игоревна оставайся здесь что пусти меня рявкнула он на него вам туда нельзя ровным тоном произнес он меня трясло так что если бы сейчас на месте этого головореза был шефц я вцепилась бы ему в лицо но это не он одраться с охранником публики на потеху я не стал да пошел ты Отвернувшись от него, я чуть не налетела на одну из Полькиных подружек. лизи кажется. — оу Аккуратнее! — ехидно оскалилась она и тут же добавила интимным шепотом. — Не переживай ты так. Через полчасика вернуться. — Сука! — прошипела себе под нос и, обогнув ее, пошла в сторону туалета. Уже на выходе из зала меня нагнал тот самый охранник. — Ольга Игоревна, вы куда? «В уборную? В туалет я могу сходить?» «Я с вами», — мотнул головой. «В смысле?» — ошалела я. «Платье придержать не хочешь?» Он нерешительно остановился. «Вот и правильно. Здесь стой. Никуда я не денусь». Когда это говорило, в моей голове уже созрел план. Я бывала здесь не раз и знала, что рядом с туалетами расположены технические помещения для персонала. А сам коридор вел к черному выходу через который я сама раньше часто сбегала, чтобы покурить с Никитой. Да, попытаюсь сбежать. Я не покорная овца и не тряпка, о которую можно вытирать ноги. Небольшой градус в крови придал смелости. И я даже не подумала, куда пойду, если получится улизнуть. Сделав маленькие дела в туалете, я вышла и дернула ручку соседствующей двери. На мое счастье, она была не заперта. Зайдя внутрь, повернула замок. Щелкнула выключателем и огляделась. Ведра, тряпки, швабры и различные чистящие средства. На полке сложены в стопку какие-то покрывала. Все не то. Мне нужно было что-то, в чем я смогу выйти на улицу и не замерзнуть. И тут мой взгляд наткнулся на висящую в углу на крючке темно-синюю куртку. В таких обычно дворники улицами тут. Брезгливо развернула ее в руках, опасаясь, что она засаленная до блеска. Но нет, вроде чистая. И с капюшоном. То, что надо. Напялила ее на себя. Подол платья пришлось подвернуть, чтобы не спалиться блестящей тканью. Все. Вдох, выдох. Надо уходить, пока амбал не пошел меня искать.